Не надо было повторять еще раз, чтобы все это поняли. Если бы перед ними оказался сэр Уолтер Релли, то на них, быть может, и произвели бы впечатление его акцент Гринга, попугаю Гаукамайо у него на плече, аркебуза, чтобы убивать каннибалов. Но другого такого, как Эстебан, на свете больше быть не может. И вот он лежит перед ними, вытянувшись, как рыба сабало, разутый, в штанах недонушенного ребенка и с твердыми, как камень, ногтями, которые можно резать, разве что, ножом. Достаточно было убрать платок с его лица, чтобы увидеть, ⁇ Ему стыдно ⁇ Он не виноват, что он такой большой, не виноват, что такой тяжелый и красивый. И зная он, что все так произойдет, нашел бы другое, более приличное место, где утонуть. «Серьёзно, я бы сам привязал к своей шее якорь галеона и шагнул со скалы, как человек, которому тут не понравилось, и не докучал бы вам теперь этим, как вы его называете, мертвецом дня среды, не раздражал бы никого этой мерзкой грудой холодного мяса, у которой со мной нет ничего общего». В том, какой он, было столько правды, что даже самых подозрительных из мужчин, тех, кому опостылили трудные ночи моря, Ибо их страшила мысль о том, что женам наскучит мечтать о них, и они начнут мечтать об утопленниках, даже этих и других, более твердых, пронизал трепет от искренности Стебана. Вот так и случилось, что ему устроили самые великолепные похороны, какие только мыслимы для бездомного утопленника. Несколько женщин, отправившись за цветами в соседнее селение, вернулись оттуда с женщинами, не поверившими в то, что им рассказывали. И эти, когда увидели мертвого собственными глазами, пошли принести еще цветов, и, возвращаясь, привели с собою новых женщин. И, наконец, цветов и людей скопилось столько, что почти невозможно стало пройти. В последний час у них защемило сердце от того, что они возвращают его морю сиротой, и из лучших людей селения ему выбрали отца и мать, а другие стали ему братьями, дедьями, двоюродными братьями, и кончилось тем, что благодаря ему все жители селения между собой породнились. Какие-то моряки, услышав издалека их плач, усомнились, правильным ли курсом они плывут, и известно, что один из них, вспомнив древние сказки о сиренах, велел привязать себя к грот мачте. Споря между собой о чести нести его на плечах к обрыву, жители селения впервые поняли, как безрадостные их улицы, безводные камни их двориков, узкие их мечты рядом с великолепием и красотой топленника. Они сбросили его с обрыва, так и не привязав якоря, чтобы он мог вернуться, когда захочет, и затаили дыхание на тот вырванный из столетий миг, который предшествовал падению тела в бездну. Им даже не нужно было теперь смотреть друг на друга, чтобы понять. Они уже не все тут и никогда все не будут. Но они знали также, что отныне все будет по-другому. Двери их домов станут шире, потолки выше». Полы прочнее, чтобы воспоминание об Истыбане могло ходить повсюду, не ударяясь головой о притолоку. И в будущем никто бы не посмел шептать «Глупый верзил умер!» «Какая жалость! Красивый дурак умер!» Потому что они, чтобы увековечить память об эстебане выкрасят фасады своих домов в веселые цвета и костьми лягут, а добьются, чтобы из безводных камней забили родники И посеют цветы на крутых склонах прибрежных скал И на рассветок грядущих лет Пассажиры огромных судов будут просыпаться Задыхаясь от аромата садов в открытом море И капитан спустится шканцев в своей парадной форме С боевыми медалями на груди Со своей астролябией и своей полярной звездой И показывая на мыс Горой из роз поднявшейся на горизонте Карибского моря Скажет на 14 языках Смотрите, вон там, где ветер теперь так кроток, что укладывается спать под кроватями Где солнце светит так ярко, что подсолнечники не знают, в какую сторону повернуться Там, да, там находится селение Эстебана